Глава девятая Раздумья судьи Ди были прерваны появлением Даоганя и служанки. Даогань велел ей подождать у дверей, а сам подошел к судье и прошептал, «Служанка ненавидела И, господин, у нее есть что о нем порассказать». Бегло окинув взглядом труп, он резко спросил, «У вас есть какие-то соображения относительно того, как это произошло, господин?» «Убийца был либо близким другом, либо человеком низкого социального положения», — медленно произнес судья. «Я делаю такой вывод, исходя из того, что хотя И принимал убийцу лично, — Он не предложил ему ни стула, ни даже чашки чая. После того, как И пришел с ним сюда на галерею, сам он сел, выпил чашку чая и съел что-то из имбирных сластей, разумеется, если не сделал этого раньше, пока дожидался посетителя. Потом вспыхнуло... Яростная ссора, возможно, даже рукопашная схватка. Видишь этот хлыст на полу и разбитую цветочную вазу? Когда И закричал, посетитель убил его ударом тяжелого тупого предмета. Судя по форме и характеру раны, я полагаю, что это была толстая дубинка с закругленным концом. Этот удар был нанесен с чудовищной силой, да, Огань? Убийца должен быть мужчиной довольно крепкого телосложения. Вот и все, что я пока могу сказать. Будем искать вещественные улики». Он поманил служанку, направился к лежанке и присел на ее край. Служанка подошла, избегая смотреть на покойника, и со сложенными руками предстала перед судьей. Невзирая на угрюмое выражение ее лица, судья Ди любезно спросил «Как тебя зовут?». «Кассия, господин», — коротко ответила она. «С какого времени ты здесь служишь, Кассия?» «С того момента, как я себя помню, я родилась и выросла в этом доме». «Понятно. А твоя хозяйка постоянно не в своем уме?» «Нет, господин, только когда она волнуется, то начинает путать прошлое и настоящее». Окинув труп в кресле презрительным взглядом, она продолжала своим скрипучим голосом. «Во всем виноват он». Это был подлый, жестокий мерзавец, и он сполна заслужил то, что получил. Жаль, что его убили сразу. Его следовало бы помучить, как он мучил других, особенно свою бедную жену. Его жена отзывалась о нем как о достойном и добром человеке, — холодно заметил судья. это сила любви на короткое мгновение очистила ее рассудок, когда, стоя передо мной на коленях, она умоляла меня покарать его убийцу. Служанка пожала широкими костлявыми плечами. Я говорю вам, что хозяин был бесстыдный развратник, почти ежедневно приводил сюда самых низкопробных шлюх с разных помоек. И для чего? Смотреть, как они исполняют свои непристойные танцы, если эти грязные извивания можно назвать танцами, вот на этой сцене?» Видя, что судья собирается сделать ей сердитое внушение, она торопливо добавила, «Хозяин приобрел от этих женщин все из возможных дурных болезней, именно то, что он и заслужил» но он наградил имя и свою бедную жену, чем и подорвал ее здоровье. Но его это не волновало. Куда там? Женщина, тело твоего хозяина еще не успела остыть, — сердито взорвался судья Ди. Ты понимаешь, что его дух еще может присутствовать здесь и слышать все те ужасные вещи, что ты произносишь? Я не боюсь призраков». «Этот старый гнусный дом полон ими. Ночью, в непогоду, вы можете слышать, как они стонут. Призраки мужчин и женщин, искалеченных или замученных в этой самой галерее или умерших в темнице от голода». «Ты, наверное, имеешь в виду то, что случилось здесь сто лет назад», — раздраженно заметил судья. Его отец и дед были столь же гнусны, как и он сам. Дикие звери, вот кто они были, все без исключения. Но мне не нужно за доказательствами обращаться к прошлому. О, нет! Шесть лет назад хозяин до смерти запорол свою крепостную, вот здесь, на этой самой лежанке, где вы сидите, господин. Тебе... Попадался отчет об этом деле. Резко спросил судья Дао Ганя. «Нет, господин, единственное обвинение, когда-либо выдвигавшееся против И, было связано с ростовщичеством, и он был оправдан». «Ты наговорила нам кучу лжи, женщина», — рявкнул судья. «Все это чистая правда, господин. Если ваши люди покопаются под бамбуком, что растет с южной стороны на заднем дворе, то найдут ее останки». Но кто в этом доме захотел бы обвинять хозяина? Наши родители служили его отцу, наши прапредки его деду. Он был дурной человек, но он был нашим хозяином. Так распорядилось небо. Судья Ди задумчиво на нее посмотрел. Немного выждав, он спросил, указывая на валяющийся на полу хлыст, «Доводилось ли тебе раньше видеть это?» Она хмыкнула, разумеется, одна из любимых игрушек хозяина. «А что ты можешь сказать о господине Ху?» Продолжал расспрашивать судья. «Он человек того же плана, что и твой хозяин?» Ее бесстрастное лицо вдруг оживилось. «Не смейте порочить почтенного Ху!» Закричала она. «Он достойный и порядочный господин, прославленный охотник и великий воин, какими были и его предки. А теперь...» Теперь ему даже не позволяется носить меч. Это нелепое постановление для такого человека, как он, просто оскорбительно». «Он мог бы подать прошение и записаться в императорскую армию», — сухо заметил судья Ди. «Прошение? Предки Ху всегда занимали высшие военные должности, господин». Судья достал из рукава веер. Спертый воздух в галерее становился невыносимым. Некоторое время он обмахивался веером, потом резко спросил, кто убил вашего хозяина. «Кто-то из новых», — сразу ответила она. «Никто из старого мира не решился бы поднять руку на маркиза. Должно быть дружок какой-нибудь проститутки, которую хозяин вечером привел к себе». «А в последнее время у твоего хозяина...» «Часто бывали посетители?» «Нет, господин. Пока не разразилась эпидемия, у хозяина почти каждую ночь появлялись распутницы со своими сутенерами. Но после того, как несколько слуг умерло от болезни, эти бесстыдницы не желали больше приходить сюда. Иногда заглядывали господин Мэй, господин Ху. Дом господина Ху находится прямо напротив, по другую сторону канала». Судья Ди щелчком закрыл веер. «Кстати, — спросил он, — а кто лечит вашу хозяйку?» «Доктор Лю, — говорят, он хороший врач, — но развратник наподобие хозяина. Он часто принимал участие в вечеринках на этой галерее. Разумеется, только до определенных пределов. Всем известно, что Лю не способен спать с женщиной». «Попридержала бы ты свой ядовитый язык, — сердито произнес судья Ди. «Клевета наказуема законом. Иди и попроси своего сына принести новую свечу. Слушаюсь, господин». Неуклюжей походкой она направилась к двери. Судья Ди задумчиво поглаживал усы. «Поразительно!» — пробормотал он. «Какая странная смесь ненависти и слепой абсолютной преданности». «Это было обычным явлением накануне переворота, господин сто лет назад», — заметил Даогань. «Тогда наша империя была разделена...» На несколько сражающихся государств не существовало ни центральной части, ни свода законов. Чтобы заработать на жизнь, даже чтобы выжить, простым людям приходилось полностью полагаться на своих хозяев. Лучше было иметь плохого хозяина, чем не иметь его вовсе, иначе оставалось либо попасть в плен к варварским захватчикам, либо умереть с голоду судья согласно кивнул потом раздраженно спросил если и на самом деле был таким извращенным выродком почему торговец мэй не обратил мое внимание на его выходки да гань пожал плечами мэй был человеком передовых убеждений но он родился и вырос в старом мире господин К тому же и заботился о том, чтобы его буйства не выходили за пределы этих четырех стен в любом случае. Эта служанка скорее умрет, чем даст нам ключ к раскрытию убийства. Впрочем, ее сын мог бы рассказать нам несколько больше, поскольку он еще слишком молод. Возможно, он не столь обременен предрассудками прошлого. Что ты там нашел? Даогань остановился и подобрал с пола возле массивной ножки-лежанки небольшой предмет. Он протянул его судье. Это была ушная подвеска с дешевым красным камнем в простой серебряной оправе. Судья потрогал безделушку кончиком указательного пальца. На застежке остались следы крови, и она еще не до конца высохла. Сегодня вечером здесь была женщина, Даогань. Появился юный привратник с горящей свечой. Устанавливая ее на стол, он тщательно избегал смотреть на покойника. «Подойди сюда», — приказал ему судья. «Я хочу с тобой поговорить». Широкое плоское лицо юноши сразу побледнело, капли пота выступили у него на лбу. Судья сделал вывод, что первое впечатление оказалось верным. Мальчик был чем-то страшно напуган. Ди резко спросил, что за женщина приходила сюда сегодня. Юноша вздрогнула на... «Она не могла этого сделать, господин», — загласил он, — «она была такая молодая, она...» «Нет, я вовсе не считаю, что она убила твоего хозяина», — на этот раз уже спокойным тоном сказал судья Ди. «Но она может оказаться важной свидетельницей, так что лучше расскажи нам все, что ты о ней знаешь, для ее же собственного блага». Прежде чем ответить, юноша несколько раз сглотнул слюну. — Впервые она пришла сюда десять дней назад, господин, после того, как хозяин отослал слуг из дома. Он не хотел, чтобы моя мать или я видели их, он... — Их, — ты сказал, — прервал его судья, — да, господин, каждый раз с ней был какой-то мужчина, я... «Однажды подсмотрел за ними, потому что услышал, как она поет. Это было здесь, в галерее. У нее такой нежный красивый голос. Мне очень хотелось увидеть, как она выглядит, поэтому...» «Что ты можешь сказать об этом мужчине?» — нетерпеливо прервал его судья. Юноша заколебался. Он вытер рукавом лицо и медленно начал. «Я не успел его рассмотреть, господин. Двор так слабо освещен. Я думаю, это был ее дружок или сутенер, потому что он был крепко сложен, настоящий великан, и у него был при себе небольшой барабанчик. Но ее я рассмотрел, господин. Она очень красивая, с милым, невинным лицом. Должно быть, она танцевала для хозяина, потому что я слышал удары в барабан». Приходила ли она со своим сопровождающим сегодня вечером? — Не могу точно вам сказать, господин. Как я уже говорил, я был занят на кухне, помогал матери наводить порядок. Хорошо, можешь идти. Как только юноша исчез, судья Ди сказал Даоганю. Эти двое сегодня были здесь, о чем свидетельствует ушная подвеска. Похоже, что служанка Кассия была права, когда сказала, что, очевидно, «И!» — убил дружок какой-то девки. «И!» Хлыст говорит о том, что И хотел сбить девушку, и дружок этого не вынес. Как правило, к подобным людям относятся с презрением, да, Огань, и, конечно, их профессия не вызывает особого уважения, но они тоже люди и нередко испытывают искреннюю привязанность к женщинам, которых охраняют. Вполне возможно, что этот мужчина пришел в ярость, вырвал хлыст из рук И, а потом ударил по голове железной дубинкой, которая у подобных лиц часто имеет со при себе». Даогань согласно кивнул. «Сильный профессиональный сутенер вполне вписывается в картину, господин. Тогда понятно, почему И не предложил ему ни стула, ни чашки чая. А поскольку они уже раньше здесь бывали, — добавил судья Ди, — то знали, что смогут выскользнуть незамеченными через калитку в воротах, которая автоматически за ними закроется». «Выявить эту танцовщицу, вероятно, будет не слишком трудно, да, Огань? Она должна быть из какого-нибудь публичного дома в старом городе». Он замолчал, потом с сомнением покачал головой и продолжал «Странно, но у меня было предчувствие, что это убийство окажется необычайно запутанным, а теперь выходит, что это совсем пустяковое дело». Поднявшись, он добавил «Давай-ка попробуем поискать еще какие-нибудь улики. Обследуй стол, лежанку и платформу, а я осмотрю остальную часть галереи». Он направился к портику. Запах от сгоревшей свечи все еще висел в горячем воздухе, поэтому он поднял бамбуковую штору на окне слева и закрепил ее сверху при помощи специальных завязок. Упершись в широкий подоконник, он высунулся наружу и обнаружил, что на самом деле портик представляет собой нечто вроде балкона, нависающего над каналом, и опирается на длинные тонкие колонны, торчащие из черной воды. Слева находилась высокая кирпичная стена — Под небольшим углом, спускающаяся к каналу, на стене возвышалась квадратная наблюдательная вышка. Далее по берегу росли небольшие деревца и густой кустарник. За ними он смог различить высокую центральную арку моста полумесяца. Направо отвесная внешняя стена особняка завершалась еще одной квадратной наблюдательной вышкой. Канал в том месте делал резкий изгиб, поэтому куда он уходил дальше видно не было. Дия кинул взглядом двухэтажный дом в излучине по другую сторону канала. Значит, это и есть дом друга и маршала Ху. Это была элегантная постройка в стиле загородных особняков. Изогнутый конек крыши устремлялся в низко нависшее небо. Над чередой ивовых деревьев нависал узкий балкон. Длинные ветви ив уныло поникли, все окна были темными. Проходя по мосту полумесяца, судье никогда не удавалось, как следует, рассмотреть особняк Ху из-за того, что он был наполовину скрыт высокими деревьями, растущими слева от дома. Однако у него было смутное ощущение, что дом знаком ему до мельчайших деталей. Мерзкий запах стоячей воды и гниющих растений заставил его отойти от окна. Даогань стоял, склонившись над столом, и пытался составить вместе обломки фарфора. Вдруг худой помощник поднял голову и произнес «Я полагаю, что и...» Пытался защищаться, господин. Это осколки цветочной вазы. Вместе со всем остальным они достаточно красноречиво говорят о том, что произошло. И все это благодаря липкому имбирному сиропу, который является прекрасной уликой. Когда судья приблизился к столу, Даогань продолжал после того, как гости прибыли, и сел за стол и съел несколько кусочек имбиря. На пальцах его правой руки остались следы сиропа, и еще одно пятнышко есть на кончике рукава. Потом, очевидно, И взял хлыст, потому что я обнаружил сироп, и на его рукояти убийца разъярился и вырвал хлыст из рук И как вы уже и предположили, господин, а, возможно, и его просто выронил. Но, как бы то ни было, И начал искать, чем бы защититься, и схватил цветочную вазу. Как можете видеть по составленным мной осколкам, это была ваза с длинной тонкой шеей и тяжелым основанием. Но убийца нанес ему удар прежде, чем тот успел ею воспользоваться, потому что ни на одном из осколков нет следов крови. Потом И. уронил вазу на пол, и она разбилась на куски. Можно сделать вывод, что И. схватил вазу после того, как уронил хлыст, потому что два крупных обломка лежали поверх ремней хлыста. Резонное объяснение признал судья Дим. «Но как ты узнал, что И держал цветочную вазу в руке? Ее же могли просто толкнуть, или она могла упасть со стола случайно во время потасовки, не так ли? Взгляните на этот обломок, господин!» Даогань взял большой обломок и поднес его к свече. Тонким костлявым указательным пальцем он ткнул в коричневое липкое пятнышко, «Это обломок от узкого горлышка вазы. Зачем еще мог И схватить эту вазу, если не для того, чтобы защищаться, господин?» «Великолепно!» — с довольной улыбкой признал судья Ди. «Ба, конечно же, вот что напомнил мне особняк Ху» пейзаж сывами и он указал на дюжину кусочков фарфора, которые Даогань тщательно разложил на столе. На них был изображен загородный дом на берегу реки, вдоль которого тянулись ивовые деревья. На верхнем этаже был узкий балкон. Это было добротное старинное изделие. Голубой рисунок был выполнен изящными ударами кисти здесь все осколки сказал дао гань возможно вазу удастся восстановить я посмотрел под лежанкой господин и обыскал весь пол больше ничего найти не удалось давай прогуляемся по галерее и осмотрим все вместе потом нам будет нужно идти у нас еще много других дел дао гань Поиск танцовщицы и ее дружка можно будет поручить городскому трибуналу, начни осмотр от колонн. Сам судья принялся обследовать пол портика. Вдруг он замер. Смятый кусочек белой ткани лежал на цоколе третьей колонны. Присев на корточки он крикнул «Принеси свечу, да, огонь!» Они вместе осмотрели находку. Это был квадратный лоскут тонкой белой ткани, большой носовой платок или шарф. В центре его виднелось красное пятно. «Это то, чем убийца вытер свое оружие, господин», — пылко заявил гань или Руки. Он вынул из рукава кусок промасленной бумаги. «Позвольте, я возьму его, господин» он отнес находку к столу и они пристально ее осмотрели никакой метки вообще ничего разочаровано вымолвил дау гань судья ди пощупал пальцами уголки ткани странно задумчиво произнес он пятно крови в центре почти высохло а углы еще влажные от воды и посмотри Ко шву прилип крохотный лист водоросли. Заверни этот платок и возьми его с собою, да, огань. Он может оказаться важной уликой. Внезапно судья поднял руки и внимательно их осмотрел. «А это и вовсе удивительно!» — воскликнул он. «Когда я только что поднимал бамбуковую штору, то заметил, что подоконники портика покрыты слоем пыли». Позднее, когда я высовывался из левого окна, то опирался руками о подоконник, но у меня на пальцах нет даже следов пыли. Он быстро подошел к левому окну. Попросив дао ганя подержать свечу, он наклонился и внимательно осмотрел покрытую красным лаком поверхность широкого подоконника. «Вытерто дочисто», — объявил он, — «а подоконники других трех окон черные от пыли». Он вернулся к первому окну и высунулся наружу так сильно, что Даоган испуганно ухватил его за рукав. «Смотри!» — воскликнул судья Ди. «Узкий выступ тянется вдоль балкона прямо над поддерживающими его колоннами. Видишь зеленый стебель, который прилип к его кромке?» «Это водоросль, да, Огань?» — выпрямившись, он спокойно произнес. «А это означает, что кто-то переплыл через канал и проник сюда, взобравшись по одной из колонн». Судья подошел к столу и сердито встряхнул рукавами. Он отодвинул второй стул и тяжело на него опустился. Скрестив руки на груди, он поднял угрюмый взгляд и сказал... В конечном счете мое предчувствие оказалось верным, да, Огань. Для раскрытия этого преступления придется приложить еще немало усилий.